Глава пятая. Остров. Как же здорово вновь оказаться в небе. Подбросить меня до одного очень интересного острова вызвалась лично императрица драконов. Эх, жаль, что со мной нет Маргула и Ани. Отогнав грустные мысли, я загрузил мозг работой. Лететь нам с Лани элит еще около двух часов, а делами клана можно заниматься через системное меню. За прошедшие сутки... Все люди благополучно справились со своими страхами и прибыли в Прайм. Некоторые сделали это с блеском, у других получилось чуть хуже, но не потерялся ни один игрок из тысячи, а это уже можно считать успехом. Первую фазу по заброске игроков на Лаэде удалось сохранить в тайне от врагов, и уже один лишь этот факт можно считать маленькой победой. К сожалению, это пока всего лишь капля в море, Нам нужны десятки тысяч умелых и прокачанных бойцов. Только такая угроза заставит властелина вылезти из своего убежища и лично принять участие в драке. На общем собрании лидеров новообразованного альянса было решено выбрать основной целью владыку некромантов Ксеркса и расположенный в его главной цитадели — храм Мории. Как ни крути, а мне нужен его плащ теней, и вряд ли он отдаст его по доброй воле. Наблюдатели Единограда, что постоянно присутствуют на линии соприкосновения с армией Нежити, уже доложили, что в стане врага начались нездоровые перемещения, а давление на линию фронта заметно ослабло. Кто-то даже заметил стычки между Нежитью, чего раньше не случалось никогда. Все это говорит, что под давлением Мории и, возможно, того же Ксеркса, на Зога ополчились остальные владыки, и в скором времени надо ждать междоусобных разборок некромантов. Вряд ли властерину понравится такая грязня между условными союзниками. Но сможет ли он утихомирить своих бывших слуг? Большой вопрос. Вряд ли у него остались рычаги давления. Сейчас некроманты ему уже не подчиняются, и даже богиня-покровительница у них своя. В общем, нам остается только наблюдать за ситуацией. А когда полыхнет конфликт, можно будет под шумок пробраться в цитадель Ксеркса и нанести свой удар». Скорее всего, Ксеркс ждет чего-то подобного и будет готов. Но выбора все равно нет. Придется рисковать и добровольно засовывать голову в пасть льва. А оставшееся время потратить на свое усиление. Мне нужны абсолютно все возможности, которые может предоставить мой сдвоенный класс. Мне нужна армия сильнейших существ этого мира, усиленная магическими бафами. Только так я смогу на равных противостоять владыке некромантов, который прожил не одну тысячу лет и набрал огромную силу. Скорее всего, он догадается, что я не Магнус, но придется сделать так, чтобы Ксеркс не смог никому рассказать о своем открытии. Озвучив основные моменты развития клана, я передал необходимые указания Магнусу и Ярому, которые на время моего отсутствия оставались за главных, и, взгромоздившись на спину Ланиелит, улетел в закат. Инструктаж членов клана они могут провести и без моего непосредственного участия. «Подлетаем!» — вывел меня из раздумий голос Ланиэлит. В образе дракона она общалась со мной ментально, так что высокая скорость полета не была нам помехой. «Высажу тебя в километре от берега. Даже я не рискну подлетать ближе. Дальше сам мертвый страж. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Спасибо, что подбросила». Вместо ответа проговорил я. «Ждите сигнала, и будьте готовы сбивать всех, кто попытается удрать с острова, либо попасть туда». Прыжок, краткий полет, всплеск. Экипированный тяжелый доспех мгновенно утащил меня на дно. Но берег острова не так уж и далеко, а нежити не нужно дышать. Идея в одиночку высадиться на острове, а в анпосте Зога в хищном море не понравилась никому, кроме меня, естественно. Драконы знают о существовании этого оплота некромантов давно, но ничего не могут с ним сделать. Он располагается слишком далеко от Прайма, и защита артефакта от ментальных воздействий на таком расстоянии намного слабее. Шанс оказаться в подчинении врага очень велик, поэтому драконы всегда облетали этот остров стороной. Для меня запасная база Зога оказалась идеальной промежуточной целью. После стравливания некромантов между собой я могу напасть на остров чуть ли не в открытую, и мне за это ничего не будет. Даже если Зогу доложат о нападении, ему никто не поможет. А если прикинуться слугой, скажем, к Серкса, то лишь разозлит и подстегнет к активным действиям против других владык. Задача сложная и опасная. Зог не глуп и наверняка уже усилил охрану острова, которая, к слову, и так должна была быть очень мощной. Ведь если Зогу прищемит хвост, то на острове можно столетиями держать осаду, но мне это как раз играет на руку. Чем больше сильной нежити здесь будет, тем больше опасных пэтов я получу. Главное сделать все грамотно и отрезать путь подкреплению, чтобы не явился лично владыка Зог. С ним я пока не могу тягаться, но это всего лишь вопрос времени. Десантировался я с истребителя, коем по сути является дракон, под маскировкой нежити. Ланилит говорила, что они периодически делают облет острова, так что у наблюдателей не должно возникнуть подозрений. Я хорошенько прошерстил клановое хранилище и откопал множество полезных предметов, которые в разы усилили степень моей маскировки, так как от этого зависит успех первой части моего плана. Карты острова, к сожалению, у нас не было, так что придется проводить разведку местности самостоятельно. Песчаный берег не лучший помощник для скрытного передвижения, особенно когда туда-сюда носятся костяки огромных животных, отдаленно напоминающих носорогов, но других вариантов все равно нет. Улучив момент, когда поблизости не будет врагов, я активировал свиток заклинания «Воздушная поступь» и рванул вперед. Надеюсь, что мертвякам не хватит мозгов обратить внимание на капли воды на песке. Оказавшись в тропическом лесу, Сбавил темп и начал действовать более осторожно. Руки чесались выпустить на свободу мрака и начать уничтожать нежить в промышленных масштабах. Но придется какое-то время сдерживаться. Если не вывести из строя портал, ЗОГ быстро положит конец моему веселью, но для начала стоит убедиться, что владыки некромантов нет на острове. Пробираться по джунглям оказалось сложно, хотя мне было известно примерное направление — ведь каменная крепость в центре острова была видна издалека. И все из-за совершенно дикого количества нежити вокруг. За все время я не встретил ни одного живого существа, даже птицы и обезьяны переродились в скелетов. Причем самая мелкая тварь достигала как минимум 50-го левела, а мобы побольше переваливали за 200-й. Остров был большим. Как минимум километров 50 в диаметре так что добираться до крепости пришлось долго. Чем ближе я подходил, тем более сильные мобы мне попадались, но это было ожидаемо. Неприятно удивили сами твари. Если у берега это были переродившиеся животные, что некогда обитали на острове, то крепость Зога охраняли сложносоставные химеры, конструкцией которых мог родить только больной мозг некромантов. Видеть подобных существ мне еще не приходилось. Но после встречи уверенность, что некромантов надо вырезать под корень, лишь окрепла. Шипастые. Четырехметровые костяные големы, чьи тела состоят из переплетения скелетов сотен разумных. Рыцари смерти, закованные в толстенные доспехи, из спин которых торчат четыре костяных отростка, напоминающие лапы паука. Огромные. Волкоподобные твари с изуродованными пастями и горящими неживой зеленью глазами. Костяные виверны, по габаритам лишь немногим уступающие драконам. Вот малая часть тех существ, которых мне довелось увидеть. И это я еще не пробрался в крепость, где наверняка будет полно личий и другой элитной нежити. Магнус, ты был прав. Зог провел своих конкурентов и построил храм Мории не в своей цитадели, а на этом острове. Я почувствовал большой всплеск некромантии. Вот почему драконы не могли приблизиться к острову. Ты где находишься? И когда ты почувствовал храм? Последовали неожиданные вопросы от приятеля. В километрах в трех от огромной крепости, расположенной в центре острова. Вся растительность тут вырублена под корень, а поле буквально кишит нежитью. Храм я почувствовал только сейчас, когда увидел крепость. «Это хорошо. Значит, в храме нет аватара Мории», — пояснил Магнус. «Аватары крафтят боги из специального металла, который фонит на всю округу энергией своего создателя. Это демаскирует храм. В Либеро в секретности не было смысла. В создании того Зикурата участвовали все владыки. А сейчас маскировка сработала. Максимум, кого ты встретишь, так это старшего ученика Зога, Вряд ли этот параноик доверил охрану храма кому-то еще. Спасибо за информацию. Передай драконам, чтобы они расслаблялись. Местный магический фон глушит связь. Как хорошо, что у Вальфи предусмотрен клан-чат. Хоть я и отыскал на складах Прайма сотни устройств, позволяющих общаться на расстоянии. В данной ситуации они оказались бесполезны. Начинается самая сложная часть плана мне надо незаметно пройти сквозь напичканную ловушками зону отчуждения. Вдобавок ко всему еще и кишащую с самыми сильными и опасными монстрами на Лаэде, которых ЗОГ тайно переправлял сюда столетиями. Хорошо, что интеллекта в них практически нет, иначе задача могла бы стать невыполнимой. Но фишка в том, что вся эта защита направлена против живых. Хоть некроманты и славятся своей паранойей, но разработать надежную защиту против себе подобных очень сложно. Невозможно разделить некротические эманации, которые испускает любая нежить, на различные спектры и отличить своих приспешников от чужих. Логично было бы использовать ментальные нити, которыми соединен каждый некромант с подконтрольной ему нежитью. Но проблема заключается в том, что этих нитей очень много. К тому же нити владык проходят через слуг некромантов, что запутывает клубок еще больше. Магнус рассказал, что проследить, куда идет конкретная нить, невероятно сложно. Порой связаться с конкретным абонентом гораздо проще, чем понять, кому служит встреченный лич. В идентификации помогает система. При визуальном контакте она выдает справку, и принадлежность определенному владыке скрыть практически невозможно. Почему практически? Да потому что я не попадаю под эти правила. Защиту, которой меня снабдил Кирик, не под силу пробить даже богам подозревая, что ее ставил другой хранитель, более могущественный, но подтвердить догадку некому. В любом случае, никто не сможет считать обо мне истинную информацию и видит лишь то, что я хочу показать в данный момент, и именно в этом мое преимущество. Я могу притвориться кем угодно, и только поэтому получилось стравить некромантов между собой. Даже Мория была уверена, что храм обнес подручный зога Магнус, а Ксеркс только подтвердил эту информацию. Крепость была защищена очень хорошо. Практически идеально. Если бы не знания, полученные еще на Аздаре, обойти все магические ловушки, что в изобилии были разбросаны по всему полю, я бы не смог. В очередной раз мысленно поблагодарил монархов за науку. Методы обучения у них довольно жестокие, но действенные. Знания впечатываются в мозг намертво. Благо, магические принципы в обоих мирах были идентичными. Мне пришлось пробираться чуть ли не по миллиметру и постоянно держать максимальную концентрацию. Малейшая ошибка и меня выбьет из невидимости, и все старания окажутся тщетными. Всего у крепости было три линии магической обороны, между которыми по оставленным коридорам курсировала высокоуровневая нежить уровнями выше 300. -го. Самым неприятным оказалась первая линия. Мне потребовалось часов 10, чтобы распутать клубок и вклинить свой энергетический контур в общую структуру защиты. Тем самым я прописал себя в системе, и она начала воспринимать меня как своего. Второй и третий контуры оказались автономными, и на их преодоление потратил еще 10 часов. Мной была проделана столь филигранная работа, что гораздо проще было бы уничтожить защиту. Последними препятствиями на пути к цели оказались крепостная стена и окружающий вражеский оплот защитный купол. В боевых условиях пройти сквозь такую защиту невозможно. Только перегрузить входящим уроном, после чего опустошатся кристаллы, накопить реманы, и магическое поле перестанет функционировать. Но я проник на вражескую территорию тайно. И достаточно всего лишь дождаться, когда очередной патруль нежити выйдет из ворот крепости и незаметно прошмыгнуть внутрь. Удачный момент подвернулся часа через два. Я пристроился за возвращающимся в крепость отрядом из 50 рыцарей смерти, которые ехали на ящероподобных маунтах и без особых проблем проник на стратегический объект врага. Изнутри крепость выглядит довольно странно. В самом центре возвышается зикурат, сложенный из сотен тысяч черепов, как и его аналог в Либеро. Рядом с ним я идентифицировал портальную установку, а все остальное полезное пространство крепости — оказалось занято мобами. Шеренги самых разнообразных тварей тупо стояли на одном месте и не шевелились, будто являлись статуями, но магическое зрение тут же расставило все по своим местам. Армия защитников крепости пребывала в состоянии энергосбережения. Это состояние можно сравнить с компьютером, находящимся в режиме сна. Достаточно нажать одну кнопку, и он пробудится. Так же и с нежитью. Стоит поступить в ментальной команде, и армия готова уничтожить врагов своего владыки. Поддавшись порыву, я сделал несколько скриншотов и отправил их в кланчат. Уж слишком грозно выглядят шеренги нежити и небольшие проходы между ними. «Эпичненько!» — в своем стиле первым прокомментировал новую информацию Магнус. «Оникс, вали оттуда!» — тут же пришло сообщение от сестры. «Я тут поспрашивал о тебе!» конечно, круто и все такое, но это перебор». «Действительно, Олег, не стоит так рисковать», поддержал Соньку ярый. «Все под контролем», — ответил я. «Если все пройдет, как задумано, то это ничего не меняет». «А если нет», — написала сестра. «А если нет, то воспользуюсь камнем возврата», — успокоил Соню я. «Все, я начинаю. Отпишусь по факту». Говорить, что внутри крепости стоит подавитель пространственной магии, я не собирался. Зачем народу лишние волнения? Пусть думают, что я в любой момент могу сбежать. Мой план был невероятно дерзким и достаточно простым, поэтому был обречен на успех. Других строений тут нет, значит, центр управления крепостью находится в Зикурате больше негде. И этот факт упрощает мою задачу на порядок. Зог считал, что таким образом обезопасит его. Но в данном конкретном случае именно это решение и станет его главной ошибкой. Осталось произвести финальное приготовление, и можно приступать к реализации плана. С телепортационной установкой я провозился больше часа. Установить артефакты и не привлечь внимания нежити оказалось непросто, но я справился. Когда придет время... Хватит одной мысленной команды, чтобы направленный энергетический импульс перегрузил структуру портала и временно нарушил его стабильность. Гораздо проще было бы полностью уничтожить установку, но у меня большие планы на этот остров, и рабочий портал мне пригодится. Вроде бы все. Готово. Жаль, что не получится удостовериться в отсутствии внутри Зикурата зога, но соваться внутри нельзя, мигом сорвет невидимость» поэтому придется рассчитывать лишь на удачу и на страх владыки перед гневом богини. Сильно сомневаюсь, что некромант в ближайшее время решится переступить порог храма Мории, пока хранительница пребывает в ярости после потери одного из своих храмов. Я занял положение в самом центре телепортационного каменного диска и сменил имитационный образ. Сделав мысленный вдох и выдох, активировал подготовленную закладку. Артефакт. Выдал импульс, содержащий специфическую энергию, которая выделяется в момент телепортации. И в это время я отключил маскировку, а в крепости проявился законный владелец. Образ Зога мне помог сформировать Магнус, который не раз присутствовал на встречах Терниуса со своим владыкой. Пускай образ был немного устаревшим, ведь коллега-странник довольно долго просидел в городе мертвых, но не думаю, что возникнут проблемы — На уровнях развития зога изменения случаются очень редко. Оставаться на месте и дожидаться реакции нежити я не стал. Мне нужно вести себя уверенно, как будто я действительно являюсь полноправным владельцем этой крепости. Но когда я делал первые шаги, мои нервы все равно были натянуты словно струна. Имитация сработала. Это стало понятно по отсутствию реакции у огромных, четырехметровых рыцарей смерти, которые охраняли лестницу, ведущую ко входу в Зикурат. «Богиня не смогла перехватить управление над слугами Зога, и этот факт меня очень радует. Ведь охранять храмы – это обязанность адептов, и пока я притворяюсь одним из них, мне ничего не угрожает». Магнус проинструктировал, как следует вести себя со всеми окружающими. «Некроманты воспринимают нежить как мебель, поэтому просто прошел мимо стражников. Понятное дело, долго притворяться Зогом я не смогу». Но мне долго и не надо. Главное — подобраться к алтарю. Ведь богиня наверняка приняла дополнительные меры и усилила защиту сосредоточия. — Как ты посмела слушаться моего повеления? — раздался в голове разъярённый голос богини, когда я вошел в ворота храма. — Я приказала тебе держаться подальше от моей обители, иначе ты лишишься силы. — О как! А это даже хорошо! «Одним выстрелом можно убить двух зайцев». «Ты блефуешь!» — презрительно скривив губы, ответил я богине. «Мы нужны тебе не меньше, чем ты нам. Я найду себе нового покровителя. Ну а ты лишишься четверти своих послушников и станешь слабой. Я заберу сосредоточие. Подумаешь, у тебя станет на один храм меньше. Это ударит по гордости, немного ослабит» но ущерба будет все равно меньше». От раздавшегося крика ярости задрожал весь Зикурат. Похоже, в таком ключе еще никто не говорил с богиней. «Ты заплатишь за свои слова, раб!» — пообещала море, и ворота храма за моей спиной закрылись, а мана начала стремительно улетучиваться. «Не стоило тебе злить богиню, учитель!» Появились на арене новые действующие лица. «Как же я мечтал, чтобы ты совершил ошибку и явился сюда! Неужели ты считал, что наша богиня не способна помешать тебе, когда я поглощу твою силу и возглавлю империю, о тебе никто и не вспомнит?» Эти дерзкие слова принадлежали старшему ученику Зога, Кастору, позади которого виднелась фигура, увидеть которую я очень рассчитывал. А странники с ником Кронс ходит очень много кровавых слухов. Он явился на Лаэде давно, чуть ли не одним из первых, и, естественно, тут же попал под влияние некромантов. За прошедшие века или даже тысячелетия этот воин набрал огромную силу. Думать, сколько народу он убил, не в силах сопротивляться приказам некромантов, не хочется, но я надеюсь, что игрок сохранил рассудок, потому что без его помощи справиться с Кастером будет сложно. «Ты считаешь, что отсутствие маны помешает мне раздавить тебя, словно букашку?» Проговорил я, в то время как незаметно выпущенная на волю крыса, в зубах которой находился амулет, подаренный Александром, уже подбегала со спины к кронсу. «Отсутствие маны — это меньшее из твоих проблем, учитель!» Последнее слово он выплюнул презрительно, с ненавистью а уже в следующее мгновение в меня ударили энергетические лучи, которые намертво сковали руки и ноги, так что я завис в воздухе с растопыренными в разные стороны конечностями. Кастер ликовал. В его глазах я прочитал торжество, граничащее с безумием. Он приблизился ко мне вплотную и не видел ничего вокруг себя. Он привык, что порабощенный игрок всегда прикроет спину своего хозяина и забыл, кем на самом деле являются странники». Если бы Кастер повернулся назад, то увидел бы, что Кронс повалился на землю и бьется в конвульсиях, и как крыса натягивает ему цепочку амулета на шею. Он продолжил что-то говорить, наслаждаясь своей победой и беспомощностью учителя, но я его не слушал, а пытался достучаться до очнувшегося от тысячелетнего небытия Кронса. Внимание! Обновлен прогресс уникального задания ⁇ рука помощи. Прогресс задания ⁇ Два из 84. Награда Частичка Божественного плюс один. Репутация альфа плюс 50. Приветствую тебя, коллега-странник, отправил я мысленное сообщение игроку. Понимаю, что ты в шоке от того, что заставляли тебя делать некроманты. Но сейчас у тебя есть возможность искупить часть долга перед Вселенной. Извлеки сосредоточия. Без божественного накопителя энергии море утратит связь с храмом, и мы уничтожим Кастера. Вместо ответа Кронс коротко кивнул. Воин поднялся с пола и уверенным шагом направился к алтарю, в навершии которого виднелось сосредоточие храма, и я злорадно улыбнулся. «Чего ты лыбишься?» — немного занервничал Кастер, который уловил мое настроение, хотя еще и не мог понять причину такой реакции. «Сегодня отличный день, чтобы умереть», — ответил я. «Прощай, ученик». В этот самый момент Кронс извлек сосредоточие, и удерживающие меня энергетические лучи отключились, а шкала маны начала стремительно заполняться. Ощущение незримого присутствия богини пропало. Море утратило контроль над храмом и не узнает, что сейчас тут будет происходить». Кастер рефлекторно повернулся к алтарю, чтобы узнать, кто посмел прикоснуться к божественному накопителю и нарушить его план, и увидел своего раба с сосредоточием в руках. Кронс приветливо помахал некроманту свободной рукой, похоже, с чувством юмора у парня все в порядке.